Второе. Самораскрытие. Самораскрытие подразумевает объяснение терапевтам-пациенту своих установок, мнений, эмоциональных реакций, а также реакции на терапевтические ситуации или информацию о своем жизненном опыте. В психотерапевтической литературе тема самораскрытия специалиста является предметом острой полемики. Оно также может быть причиной конфликта между терапевтом и пациентом. Обычно, но не всегда, пациент требует от клинициста самораскрытия в большей степени, чем это удобно для последнего. Однако в некоторых случаях пациент хотел бы ограничить самораскрытие терапевта. ДПТ поощряет самораскрытие терапевта в одних случаях и не рекомендует применять эту технику в других. При принятии решения относительно самораскрытия всегда следует руководствоваться полезностью этой техники для пациента и адекватностью содержания сообщаемой информации, рассматриваемой в данный момент теме. В ДПТ используются два основных типа самораскрытия. Первое – самововлечение. Второе – личное. Самораскрытие – самововлечение. Технический термин, который относится к сообщениям терапевта – о его непосредственных личных реакциях на пациента. В литературе по консультированию эта техника иногда называется непосредственностью. В психодинамической школе она может осмысливаться как сосредоточение на контрпереносе. Личное самораскрытие относится к личной информации, сообщаемой терапевтом пациенту, например, профессиональная квалификация, социальные отношения вне терапии, в том числе семейное положение – Опыт прошлого или настоящего, мнение или планы, которые не обязательно относятся к терапии или пациенту. Самораскрытие можно эффективно использовать как составляющую почти всякой стратегии ДПТ. Самораскрытие. первый Элемент валидации, если оно нормализует опыт пациента или его реакции, сообщая о согласии терапевта с восприятием пациента или с его интерпретацией ситуации и понимание его эмоций или о должной оценке его решений. Второе. Элемент решения проблемы, когда оно раскрывает способы анализа проблемы или решений, которые применяются терапевтом для подобных проблем. Третье. Элемент тренинга навыков, когда ведущий предлагает новые способы нормализации проблемной ситуации, почерпнутые из собственного опыта. Четвертое. Элемент причинно-следственного управления и прояснения, если оно показывает реакции терапевта на поведение пациента. Пятое. Элемент терапевтической экспозиции, когда реакции клинициста пугают пациента или служат источником фрустрации. Кроме того, самораскрытие повышает эффективность терапевтических отношений, способствуя эмоциональной близости и теплоте. Как и при использовании любых стратегий, существуют некоторые рекомендации для правильного использования самораскрытия.